Джозеф Конрад, 1857-1924 год. Известный английский писатель Джозеф Конрад, Теодор Юзеф Конрад Коженевский, опубликовал свое первое произведение уже зрелым, 38-летним человеком, пройдя большую и нелегкую школу жизни. Родился он 6 декабря 1857 года в Бердичеве в семье польского дворянина Аполлона Коженевского За участие в подготовке восстания 1863 года Аполлон Коженевский с семьей был выслан в Россию. Детские годы Конрада протекали в Вологде и на Украине. Рано потеряв родителей, Джозеф Конрад отстается на попечении своего дяди Тадеуша Бобровского, брата матери. Он определяет Конрада в Краковскую гимназию а затем отправляет его учиться во Львов. В 1874 году 17-летний Конрад, решив наконец осуществить свою сокровенную мечту стать моряком, бросает учения и уезжает во Францию, в Марсель. Так он всегда отрывается от Польши, ненадолго посетив ее в дальнейшем лишь два раза в 1890 и 1914 годах. Прожив в Марселе три с половиной года и освоив морское дело, Конрад в 1878 году нанимается матросом на корабль и отправляется в Англию. «Я приплыл туда», — рассказывает писатель, — «не зная ни слова по-английски». Учиться читать по-английски я начал по газете «Стандарт», а впервые услышал английскую речь от рыбаков, моряков и судовладельцев восточного побережья. Так началось знакомство Конрада с английским языком, великолепным мастером которого он впоследствии стал. В Англии он поступил на морскую службу, плавал на торговых парусниках и пароходах. Через 8 лет, сдав экзамен, Конрад получает звание капитана и принимает английское гражданство. За 15 лет службы на море он проделал немало рейсов в Индию и Австралию, к Малайскому архипелагу и в Африку, Огибал мыс Горн. Бороздя моря и океаны, этот сдержанный, немногословный капитан, ни с кем не делясь своими планами, начинает писать. К 1894 году, когда из-за жестокой тропической лихорадки Конраду пришлось оставить службу, у него был готов целый роман, хотя до этого он почти ничего не писал, кроме писем. Поселившись в Англии, он выпускает книгу за книгой. Море, то самое море, которое польский мальчик Юзеф впервые увидел в Одессе, когда его привозил туда дядя Тадеуш в 1866 году, стало пожизненной любовью Конрада. Оно же вскормило его литературное творчество. Он воспевал беспредельные морские просторы, был подлинным поэтом моря, подобно Генри Мельвиллу и Джеку Лондону, Роберту Луису Стивенсону, и Константину Станиковичу. Джозеф Конрад выступил в английской литературе как романтик, как писатель, противопоставивший буржуазной действительности мир своих, подвластных его творческой фантазии героев. Как романтик он наделил их исключительной напряженностью чувств и переживаний. Большинство сюжетов новелл и романов Конрада развертываются на море, в дальних портах и плаваниях. Нарисованные им картины словно подернуты волшебной мерцающей дымкой, хотя почти всякому приключению или персонажу конрадовских книг биографы писателя находят более или менее точные фактические первоосновы и прообразы. В произведениях Конрада читатель сталкивается с чрезвычайно своеобразным сплавом традиционной морской романтики и серьезнейших морально-этических и социальных исканий выдающегося психолога. Джозеф Конрад чаще всего ведет своих героев на простор океанов, в тропические страны, на заросшие джунглями дикие острова. Рисует людей, не знающих и не желающих знать покоя, влюбленных в свой труд, чуждых стяжательству, чутких к зову товарищеской солидарности. Светлая романтическая мечта о подвиге, чувство долга зачастую пронизывает Все существование конрадовских героев определяет каждый их поступок. Жизнь этих людей, которым писатель отдает свои симпатии, это вызов мещанско-торгашеским установлениям и нормам буржуазного мира, всей его этики и морали. Конрад воспевает мужество и человеческую волю. На палубе описанных им кораблей разыгрываются сцены борьбы не только со стихиями природы, но и со злобными черными силами буржуазного общества. Конрад четко персонифицирует их, рисуя немало отвратительных слуг золотого тельца, предателей и негодяев. На страницах его книг мы находим не только прямое или косвенное осуждение капиталистического уклада жизни, но и глубокий протест против закабаления и эксплуатации многомиллионных народных масс Востока, подпавших под пяту белых колонизаторов. Он выражал веру в то, что наступит время, когда эти угнетенные массы проявят свои богатейшие творческие возможности. Джозеф Конрад — выдающийся стилист. У него был свой самобытный и неповторимый художественный почерк. В его описаниях природы по-особому сочетается живописная изощренность импрессиониста с мужественной зоркостью профессионала-морехода. Необыкновенно и композиция его произведений — Она нередко сложна, разветвлена. Конрад часто разворачивает сюжет, освещая его одновременно с нескольких аспектов, передавая устами многих рассказчиков. Все эти приемы служат писателю для того, чтобы как можно глубже психологически раскрыть ту или иную коллизию, чтобы схватить предмет с самой трудной его стороны. Не все написанное Джозефом Конрадом равноценно и приемлемо для нас. В некоторых его произведениях звучат сильные ноты беспросветного фатализма, растерянности, неверия в будущее. Он не увидел тех просторных путей, которые распахнула человечеству Великая Октябрьская революция в России. Но внимательный читатель почувствует тем не менее, что Джозеф Конрад отрицал буржуазную цивилизацию, калечащую лучшие свойства человеческой натуры. В настоящий двухтомник включены избранные произведения Джозефа Конрада, созданные в разные годы его творчества. В первый том входят новеллы 1898 года «Лагуна» и «Аванпост Прогресса», повести 1902 года «Юность», «Конец рабства» и роман «Лорд Джим», созданный в 1900 году. Здесь же читатель найдет один из ранних рассказов Конрада «Черный штурман», написанный предположительно в 1884 году и впервые публикуемые на русском языке. Во втором томе Повесть Сердце тьмы, созданная в 1902 году, а Фальк Тайфун и завтра в 1903 году. Повесть Дуэль датируется 1908 годом, Фрея Семья Островов и Тайный сообщник 1912 годом. Повесть «Теневая черта» была написана в 1917 году и, наконец, пьеса «Хохотушка Н», представляющая собой авторскую переработку старого рассказа Конрада, в 1923 году. Очерки Джон Голсуорси и Гида Мопассан были изданы Конрадом в 1917 году, а «География и некоторые исследователи» и «Предисловие коротким рассказам» 1924 банников.